Надежда Соколова. Жених из прошлого. Читает Юлия Степанова. Аннотация. Марина и Лео встретились на курорте и неделю были счастливы. Испугавшись своих чувств, она сбежала, ничего ему не сказав. Через три года они встречаются снова. Теперь он – жених ее лучшей подруги. Вот только чувства не остыли. Сможет ли он связать себя узами с другой нелюбимой? когда рядом любимое и желанное.